я отказал. Через 3 дня моя дочь отправилась на рынок и не вернулась домой. Не раз я приходил кусать Бидяня и просил его позволить мне повидаться с дочерью, но каждый раз меня избивали и прогоняли прочь. Потеряв единственного сына и старшую дочь, Моя жена занедужила. Через 2 недели она умерла. Я взял отцовский меч и отправился кусать безяня. Стража остановила меня, избила до полусмерти дубинками и бросила на улице неделю назад. Шайка мерзавцев подожгла мою лавку. Тогда я покинул город с чёрной архидеей моей младшей дочерью. Её выпоймали вместе со мной и присоединился к другим отчаявшимся, которые решили вести в жизнь горных разбойников. Сегодня вечером мы в первый раз напали на путников. В комнате царило глубокое молчание. Судья хотел бы откинуться в кресле, но вовремя вспомнил, что спинка сломана. Затем он молвил: "Не в первый раз я слышу подобный рассказ. Обычно грабители пойманные исполичным всегда пытаются жалобить суд по вестью о лишениях и несправедливостях если ты солгал голова слетит с твоих плеч если же сказал правду то я не буду спешить с разговором — Я уже не питаю надежды, — удрученно молвил кузнец. — Если ваша честь не снимет мою голову с плеч, это сделает дзянь. То же самое ожидает и моих товарищей, которые тоже пострадали от притеснений дзяня. — Судья Ди? — Я уже не питаю надежды, — удрученно молвил кузнец. Сделал знак Дзяо-Даю. Тот поднялся и отвел Фаня обратно в тюрьму. Затем судья встал с кресла и принялся расхаживать по кабинету. Когда Дзяо-Дай вернулся, судья Дья остановился и задумчиво произнес. «Фан, очевидно...» сказал правду. Уезд попал под власть местного тирана, а уездные начальники превратились в простых исполнители его воли. Это объясняет странное поведение здешних простолюдинов. Дяудай стукнул своим кулачищем по колену. Неужто и мы, воскликнул он в гневе, отступим перед этим негодником дьяным? Судья улыбнулся своей загадочной улыбкой. Сегодня уже поздно, сказал он. Вам двоим лучше удалиться и хорошенько поспать. Завтра у нас будет много дел, а я побуду здесь еще часок и порою с в архиве. Да, о, га, нельзя, да, о, да, и предложили судье помочь в его трудах, но Ди твердо отклонил это предложение. Как только чиновники ушли, судья Ди взял свечу и пошел в соседнюю комнату. Рукавом грязного дорожного халата он стёр плесень с ярлыков на коробках с документами и выяснил, что последний из них восьмилетней давности.